«Господин Брэнтс уехал? Мне нужно срочно связаться с лордом Кастанелло!» Я буквально влетела на хозяйственную половину дома. Вчера вечером кухню очистили от мусора и сгоревшей мебели, оставив внутри лишь чугунную плитку до да пару закопченных шкафов, отчего помещение выглядело непривычно пустым и неуютным. Но даже так старая кухня была куда удобнее, чем дворовые летние жаровни Эмилия, все еще замещавшая Лаису, сразу же вернулась туда вместе со всей уцелевшей утварью, громоздившейся сейчас на нескольких наскоро изготовленных братьями Ленц открытых полках. «Господин Руджеро был здесь полчаса назад», — отозвалась горничная, отрываясь от томящегося на плитке горшка. «Помог мне на кухне обустроиться, а после сказал, что поедет за лордом Кастанелло». Увидев мое лицо, она охнула. «Что-то случилось, миледи? У вас все в порядке?» Я едва переводила дух после бега. Милея выжидающе смотрела на меня. Рядом с ней на табурете примостился дворецкий с чашкой кофе, а у окна я увидела знакомого мальчика-подростка с сумкой через плечо, тоже сжимавшего в руках дымящуюся кружку. Для своих четырнадцати лет он был невысок и худ. Темными вьющимися волосами мальчик пошел в отца – а оттенок кожи, унаследованный от матери, был немного темнее, чем большинства жителей-аллигранцы. Младший сын Кауфманов глотал пряный кофе и смешно фыркал, когда слишком горячая жидкость обжигала рот. Сердце взволнованно забилось. Неужели старому мастеру все же удалось что-то выяснить? Как же вовремя? — Здравствуй, — поприветствовала я Кауфмана-младшего. — Ты Тори, верно? Мальчик улыбнулся, обрадовавшись, что я его узнала. — Точно, госпожа Фаринта. То есть я хотел сказать «Леди Фаринта». Тут же поправился он. Отставив чашку на подоконник, Тори залез рукой в сумку и вытащил оттуда письмо. — Отец велел передать это лично вам в руки. — Спасибо, Тори. Я почтительно приняла конверт. Змейка Эфра глядела на меня с запечатывающего клейма крохотными точками глаз. Отойдя немного в сторону от Милеи и господина Сфорца, я прикоснулась к ней, пропустив магию сквозь пальцы, чтобы расплавить воск, и осторожно развернула письмо. Мальчик тронул меня за руку, прежде чем я успела прочитать хотя бы строчку. — Ну, я тогда обратно, Миледи? — спросил он. — Отцу передать от вас что-нибудь? «Подожди немного, ладно?» – попросила я, и мальчик, кивнув, вернулся к недопитому кофе. «Милая Фаринта, я навел справки о тех людях, имена которых ты указала в письме. Сообщаю, что ни один из них неизвестен контрабандистам или торговцам нелегальными зельями». Я с облегчением выдохнула. «Если информаторы господина Кауфмана не слышали, чтобы кто-то из слуг лорда Кастанеллу когда-либо покупал кацин, значит, можно быть уверенной, что никто из них этого не делал. Зато мне удалось кое-что выяснить по второму твоему вопросу. Прилагаю список судебных дел, связанных с отравлением кацином за последние двенадцать лет». Список включал в себя приблизительно 9 дел и три десятка имен зельеваров, попавших под подозрение законников. Напротив каждого были указаны дата, приговор и текущее местонахождение. Пять человек на данный момент все еще отбывали наказание, четверо умерли, 18 были лишены лицензий и более не имели права на закупку накопительных кристаллов и ингредиентов для зелий, а трое – в том числе госпожа Фаринта Честер, дело об убийстве господина Лайнуса Честера, освобождены за неимением улик. Взгляд сразу же зацепился за знакомое имя. Арджеро Брэнса, дело об убийстве господина Лайнуса Честера, признан виновным, отправлен на медные рудники сроком на пятнадцать лет. Лицензия Зельевара, выданная Королевским магическим университетом Легранце, отозвана без права восстановления. Буквы расплывались перед глазами. Арджеро Бренце. Зельевар, по словам Клары, безответно влюбленный в леди Элейну Кастанелло. Господин Б., о котором писали газетчики, расписывая удачный захват подпольной лаборатории, производившей кацин. Человек, чей возможный родственник, носящий не самую частую в Иллирии фамилию Брэнси, уже семь лет служил водителем у лорда Кастанелло. Я с трудом заставила себя читать дальше. По подтвержденным сведениям, в настоящее время все еще находится на каторге. Прошений о помиловании не подавал. Медицинское освидетельствование, приведенное три года назад, признало заключенного невменяемым. «Миледи, вам плохо?» Я едва услышала взволнованный вопрос милеи Отчаянный стук моего сердца заглушал голос служанки. «На вас лица нет?» Я сделала глубокий вдох, загоняя боль как можно дальше. «Как давно уехал господин Руджеро?» Спросила, стараясь говорить как можно спокойнее. «Примерно четверть часа назад, Миледи!» и перед этим он заходил на кухню. Внутренне холодея уточнила я. «Да, миледи, он помог мне плитку разжечь. Ее хоть вчера и прочистили, но все равно...» «Милея...» Я смотрела ей прямо в глаза и четко выделяла каждое слово. «Немедленно уничтожите все, что вы приготовили для завтрака. Промойте посуду, возьмите продукты из кладовой». «И везде добавьте специи!» Горничная словно ядовитую змею отбросила деревянную ложку, которой помешивала кашу. Дворецкий поперхнулся к кофе. «Миледи!» — Милея с трудом подбирала слова. «Вы что, хотите сказать?» «Да», — твердо ответила я, и горничная, подхватив с плитки горшок, выскочила на улицу. «Миледи!» — услышала я голос Дворецкого. Я повернулась к нему. Господин Сфорце дрожащими руками протягивал мне недопитый кофе. Вид у него был такой, будто мужчина готов был упасть в обморок. «Прошу вас!» — почти прошептал он. Чуть встряхнув чашку, я различила в на дно кофейной гуще темные крупинки прокаленных цендрийских специй, вполне нормальных на вид. Отлив немного кофе на блюдце, быстро разложила жидкость. Яда, к счастью, не оказалось. Впрочем, утверждать тоже обо всем завтраке было преждевременно. «Все в порядке», — сказала я одновременно господину Сфорце и Тори, обеспокоенно переводящему взгляд с меня на дворецкого. Волна облегчения вместе с острым чувством вины нахлынула на меня при мысли о том, что и мальчик мог пострадать из-за того, что оказался не в то время и не в том месте. Перед господином Кауфманом, откликнувшимся на мою просьбу о помощи с такой готовностью, было до ужаса стыдно. Дворецкий без сил опустился обратно на табурет. Он забрал кружку, но допивать остывший кофе не спешил. — Господин Сфорце! — окликнул я его. — Есть хоть какой-то способ связаться с лордом Кастанелло раньше, чем экипаж доберется до городского дома? — Боюсь, что нет, миледи! — тут же ответил дворецкий, нахмурившись. Разве что скоро прибудет почтовая карета, хотя нет, господин Брэнси точно успеет раньше. Со стороны окна раздалось деликатное покашливание. Я обернулась. «Леди Фаринта», — произнес Тори, — «моя кобыла стоит оседланной на заднем дворе. Что нужно сделать?»